Глава сорок Прощание с беглецами. Как только Марко сообщил мне об этом происшествии, мы оба стали суматошно облачаться в свою униформу, одновременно анализируя ситуацию. «Вот тебе и твои хваленые бойцы!» — зло сказал я, натягивая на бёдра юбку. «Упустили!» «Мои здесь ни при чем. недовольно огрызнулся Ищейка. «Они все в казарме дрыхли!» Я снял дополнительную охрану с пчелки и ее братца сразу после поимки зверя. Зачем их было держать под плотной опекой, если и так хотели отпустить? Опять люди Эдмонда провинились. «Да, Анна, этого чёртова Эдмонда. Я единственное не могу понять», — признался муж, застегивая сорочку. «Зачем они решили сбежать? Им ведь и так свобода гарантирована была». «Думаю, потому что пчелка не доверяет любым властям». Подумала, что мы их не просто так упекли обратно в тюрьму, а решили кинуть. Куда кинуть? Обмануть, я хотела сказать. Чушь. Твоя рыжая ведь нам помогла. Не моя. Но это не отменяет того, что она ни в грош не ставит любую власть. В любом случае, беглецов необходимо теперь найти и все выяснить досконально. Иначе побег ни в какие схемы вписать будет нельзя. Значит, найдем. Завершил этот спор спорощейка, надевая пояс с саблей. «Срочно в порт». «В порт?» — непонимающе переспросила я. «Не лучше ли начать с тюрьмы?» «Нет, Анна. Там кроме хорового блеяния стада баранов мы ничего не услышим. У беглецов лишь два варианта. Первый — по суше, но ворота города охраняются, и припоздневшихся путников однозначно запомнят. Пчелка должна понимать, что догнать или послать весточку в другой город для нас сложности не составит. Второй вариант — порт. По воде уйдут без проблем». Главное — подобрать судно, выходящее в ближайшие часы. Тут уже будет догнать проблематично. Тогда нужен начальник порта, — предложила я. Он знает весь график отправки судов. Я тоже его запомнил, когда мы шерстили суда, пытаясь поймать зверя. Есть только два подходящих корыта для беглецов. Оба чаливают утром. Но суда грузовые, поэтому пассажиров не берут. Ищем новеньких матросов, которые ночью предложили свои услуги? Да, дорогая но не просто услуги а очень дешевые иначе зачем непонятные людишки нормальному капитану твоя пчелка она не моя сколько раз повторять так вот не твоя пчелка может сойти за мальчика а вот ее братец более колоритная личность здоровенный мужик с косым шрамом через все лицо по таким приметам вычислим быстро поэтому ищем юнгу и большого матроса марка на секунду замерла я и улыбнулась Я тебе говорила, что ты очень умный? Нет, только то, что очень красивый. Беру свои слова обратно. Ты умный, хотя и красивый тоже. Обычно такие качества плохо сочетаются в людях, но бывают и исключения. Как в нас с тобой. Правильно, любимый. Именно в нас, а не только в тебе. У моего мужа, оказывается, очень неплохой вкус. Подстать жене. Мне нечего возразить, ответил уже полностью готовый Марка давай пуговку застегну». Не прошло и получаса, как мы уже были в порту. Сонный капитан первого судна отрицательно помотал головой, объяснив, что даже за дарма не будет нанимать непонятных людишек, приперевшихся посреди ночи. А вот хозяин второго, очень большого корабля, нехотя признался, что одна парочка действительно нанялась пару часов назад за сущие медики. Мол, рук и так не хватает, поэтому только придурок от такой дешевой рабочей силы откажется. «Где она?» — чуть ли не завопила я, схватив мужика за грудки. «Кто?» «Новая юнга твоя!» «Почему вы говорите о пацане, как о девке?» «Значит так, уважаемый», — прервал нашу эмоциональную беседу Ищейка. «Если ты не хочешь до скончания века гнить в порту Барена, то лучше прислушайся к нашим словам. Анна, чего ты добиваешься?» «Поговорить с пчелкой наедине, прежде чем мы их арестуем». «Как скажешь, но я с тобой». Почти не стал перечить муж и снова посмотрел на капитана. «Сделай так, чтобы Юнга оказался рядом с моей женой. Один оказался, иначе...» «Да понял я, понял», — пробурчал моряк. «Неприятности мне ни к чему. Ждите на корме». «Пойду одна», — безапелляционно заявила я мужу. «Так надо». «А если пчелка нападет на тебя?» «Ты сам видел, на что я способна». «Марка, нам нужно разобраться, а не просто схватить. У меня все получится. Пожалуйста!» «Ох!» Я покараулюсь Дина возле трапа. «Как же я тебя ненавижу в подобные моменты!» «Но все равно любишь?» «Так что удавить готов. Иди, пока не передумал, и береги себя. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Люцины на тебя не хватает». Ничего не ответив, я прошла на корму судна и присела за высокой бочкой в ожидании беглянки скучать долго не пришлось вскоре в сером свете зарождающегося утра я увидела подростка озирающегося по сторонам в полумраке лица как следует не разглядеть но я почти уверена что это пчелка меня ищешь громко поинтересовалась я выходя из за своего укрытия черт выругалась воровка все правильно поняв ведь было же предчувствие что нужно по суше уходить зря к нему не прислушалась». не в предчувствии дела возразила я. Твоя ошибка в том, что не поверила нам и решила сбежать. А ведь буквально через сутки смогла бы с братом достаточно комфортно покинуть барена. Не рассказывай мне сказки, жена ищейки, моментально огрызнулась девушка. Вчера начальник стражи хорошо просветил о той участи, что нас ожидает. Больше не было смысла тянуть с побегом из этого сарая, что вы называете тюрьмой. Тем более представилась возможность не только самой уйти, но и с братом. Начальник стражи ты про капитана Эдмонда говоришь?» «Да, про эту сволочь. Ты и твой муженёк обещали, что нас с братом помилуют, но капитан не собирался никого выпускать». «Мы не обманывали», — попыталась объяснить я. «Бургомистр города действительно хотел кое-что подчистить, чтобы не было вопросов по вашему исчезновению. Ну а потом тайно под чужими именами уплыли бы на судне, что с удовольствием берет пассажиров». «Бургомистр уже даже оплатил вашу с братом поездку. Нужно было всего сутки подождать. Но ты всё испортила, доставив нам кучу новых проблем». «Уж извините за неудобство, госпожа Ищейка», — ехидно проговорила пчелка, присев в гротескном реверансе. «И хватит уже из себя невинную овечку делать. Пришла арестовывать — арестовывай. Как понимаю, судно окружено, и деваться нам с Эмилем некуда?» «Если только вплавь до противоположного берега моря», — не стала перечить я а ты действительно могла в любой момент сбежать когда перевели в тюрьму туда в камере оконная решетка проржавела насквозь с моим ростом выбраться через узкую дырку не представляет сложностей просто выставила решеточку и вылезла спокойно ну а дальше вы сами помогли сняв свою охрану и доверив это дело стражникам и как ты их обвела вокруг пальца а вот это оно уже секрет он не раз выручал так что рассказывать не собираюсь. «Жаль. Но меня больше волнует другое», — призналась я. «Раз ты могла сбежать, дождавшись удобного случая, то почему согласилась на риск быть приманкой для зверя?» «Потому что ненавижу убийц и насильников, тем более таких. Так что не вам я поверила, а для души на дело пошла. Очень сожалею, что не добила, ублюдка». «Его уже и без твоего участия в ад отправили». «Хорошая новость». Довольно произнесла девушка. «Хоть одним воздухом с такой тварью дышать не буду. Ладно, пойдем в тюрьму. Только я должна брата предупредить, чтобы не дергался. А то ведь и угробить его при сопротивлении могут». Торопиться с ответом не стала. Немного подумав, приняла окончательное решение, достала прихваченный из дома кошелек и протянула его напряженной пчелке. «Держи, здесь пятнадцать золотых». «Не поняла», — озадаченно произнесла воровка. Это что? Тебе была обещана свобода, и отнимать ее никто не собирается. Мы привыкли держать свое слово. А деньги от меня лично за риск при поимке зверя. На некоторое время вам хватит, и не придется лишний раз обкрадывать очередного беднягу. Но если вы еще раз появитесь в Барена, то поверь, наш город окажется последним, который ты и Миль видели на воле. А еще лучше, чтобы вашей ноги не было во всей Ремской империи. Убирайтесь в свое франкское королевство. «Ты знаешь, откуда мы?» Совсем растерялась пчелка. «И многое другое», — стала отчаянно блефовать я. «Например, о благородном происхождении. Так что больше не зли меня, если не хочешь настоящих неприятностей. Поняла?» «Вполне. Спасибо и на этом». Больше ничего не говоря, я повернулась и пошла к трапу. «Постой!» внезапно догнала меня беглянка в трущобах на жестяной улице обитает беспризорник по кличке рик штырек он мне помогал пареньку лет пять но очень смышленый хотела с собой после дела увести но все пошло наперекосяк присмотри за ним раз такая сердобольная а то пропадет и еще я ему пять медиков должна мелочи нет вот золотой сама расплачусь не обеднею спасибо Не обращая внимания на благодарность воровки, дошла до трапа, спустилась на причал и объяснила Марка, стоявшему рядом с капитаном. «Пустышка. Это нормальные люди, а не те, кого мы ищем». «Точно?» — не поверил он моим словам. «Точнее не бывает». «Да. Капитан, извините за беспокойство. К вам и вашему экипажу нет никаких претензий». Уже в карете задумчивый муж спросил напрямую. «Анна, ты ведь их отпустила?» «Почему ты так решил?» «Потому что я сделал бы точно так же», — раздал слово. «А у нас с тобой мысли с поступками частенько бывают похожи, хоть и смотрим на некоторые вещи немного по-разному», — улыбнулся он. «Рассказывай подробности, госпожа Ищейка». Услышав о самоуправстве капитана Эдмонда, Марка сразу же помрачнел. «Извини, дорогая, к сожалению, в море окунуться сегодня не придется. со вздохом проговорил он. Едем будить бургомистра, пока этого не сделал начальник стражи.